Глава 52 В Москву нас ехало трое, не считая помощницы Лилии, худощавой блондинки с тонкими как нити губами и слишком острыми скулами. Две девочки, которые также должны были принять участие, Милана и Надя, скупо улыбнулись мне, затем уселись через сиденья друг от друга и залипли в телефоны. Милана была брюнеткой с ярко выраженной восточной внешностью, Большие глубокие глаза, мраморная кожа, пухленькие губы. Мы с Надей меркли на её фоне. Казались обычными, словно в очереди на раздачу красоты, нас отправили в последние ряды. Надя была худенькая, низкого роста, с острыми чертами лица и светлой кожей, но ее тон сливался с пшеничным цветом волос и бледными губами, на которых не было ни капли помады. Три совершенно разные участницы, которые и словом между собой не обмолвились ни перед поездкой, ни после. Когда самолет взлетал, я не отводила глаз от иллюминатора, все тешила себя непонятными надеждами. Но когда он пошел на посадку, неожиданно осознала, что надежды остались где-то в воздухе. Их со мной больше не было. Приземлились мы в час дня и уже в половину второго двигались на эскалаторе в сторону Аэроэкспресса. Это была моя первая поездка в большой город, и я с интересом разглядывала растяжки с рекламными слоганами, вывески магазинчиков, людей с разноцветными чемоданами на колесиках. Кто-то спешил, кто-то шел настолько медленно, что ленивцы из знаменитой киноленты «Зверополис» отдыхают в сторонке. Основной же поток двигался в среднем темпе, Собственно, мы пристроились к ним. До города наш путь прошел в молчаливой атмосфере, только Лилия Нет-Нет с кем-то болтала по телефону, записывала голосовые сообщения и сделала несколько наших фоток, сообщив, что это одно из условий сотрудничества с Ярской. На короткий промежуток времени наша жизнь станет всеобщим доступом. Да уж, приятного мало. Когда мы наконец-то оказались на шумной улице, внутри у меня что-то дрогнуло. Подняв голову, я посмотрела на небо над Москвой. Оно было не таким, какое я привыкла видеть у себя в городе. У нас облака казались воздушными, словно сахарная вата, а здесь они виделись мне тяжелыми и мрачными, подобно гирям, норовящим упасть на грешную землю. А может, это была лишь игра моего воображения? И я просто чувствовала себя чужой в огромном мегаполисе, маленькой точкой на белом холсте, которую никто не видит. Лиля проводила нас до гостиницы, оформила заселение и сообщила, что в нашем распоряжении 10 минут. Затем поедем в зал для тренировок. Время готовиться к выступлению. Я быстро сменила одежду. К моему удивлению, Москва встретила нас с невыносимой духотой. Жара стояла такая... Словно в термометре все 50, а не 28. Абсолютно иной климат, не как в моем городе. Все здесь отличалось от места, где я родилась и выросла. В целом день выдался суетным. Сперва мы мчались на тренировку, потом нас встретил молодой ведущий, который озвучивал правила поведения перед камерами, затем быстрый перекус и снова в зал с музыкой, где каждый пытался выложиться по полной. К семи вечера я еле волочила ноги, мечтая лишь об этом — холодном душе и мягкой подушке. «Это было изнурительно», — сказала Милана, захлопнув дверь раздевалки. на в элитном зале было трое, Ярская и здесь постаралась. У каждого своя отдельная комнатка, магнитофон и даже личный тренер, который наблюдал и давал оценку». «Интересно», — «Сколько будет участников?» — зевнув, спросила Надя. Она сидела на стуле, листая ленту в телефоне, и зевала. Наверное, если бы тут были еще и кровати, мы бы все плюхнулись на них, уснув блаженным сном. Я тоже вытащила телефон, не хотела его брать в руки до последнего, а потом не выдержала. В голубом мессенджере висело оповещение о входящем сообщении, и у меня вновь перехватило дыхание. Однако там не было вестей от Ильи. Это написали мои девочки. Оказывается, они следили за соцсетями Ярской. «Майя Геннадьевна, удачи вам! Покажите им там всем! Мы вас верим! Возвращайтесь с победой!» Я прочитала их послание и едва сдержала слезы. «Эти дети ждали меня. Они верили в мою победу, как верила в них я». Впервые за долгое время мою голову посетила достаточно необычная мысль. «А хочу ли я вообще уехать в Америку?» Мое сердце, пожалуй, напоминало разваливающееся здание, которое не выдержало сильного порыва ветра. У него снесло крышу, остался лишь прогнивший пол. Кругом сквозняк и пустота. Окнами служили мои девочки, которых я тренировала и мечтала увидеть их дебют а крышей стал Илья, подаривший настоящую заботу и покой. Дала ли сцена хотя бы половину тех чувств, которые подарили мне люди этим летом? Увы и ах. Раньше я думала, что признание таланта — это предел мечтаний, а громкие аплодисменты — это награда за упорный труд. Но когда сегодня я стояла в аэропорту и смотрела на вход в ожидании этого гада Рубцова, Поняла другое. У счастья много составляющих. Это как собирать картину в мозаике. Потеряешь один элемент, и целостности уже не будет. Тогда есть ли вообще смысл собирать пазл, если в результате все равно останется пробел? С моих губ слетел тяжелый вздох. Я окончательно запуталась в себе.